Глава одиннадцатая Спустя пять дней мы достигли ворот Астрабана. Город раскинулся в излучине большой реки. С двух сторон его защищала вода, а две другие стороны окружала четырехметровая каменная стена общей протяженностью около двух миль. По всей стене расположились бастионы, башни для стражников и припасов. Подступ к воротам опоясывал ров с водой. Настоящий город-крепость». Откидные широкие ворота, служившие одновременно мостом через ров, охранялись расчетом гвардейцев из пяти человек. Странная компания предстала перед ними. Воин-бродяга с лютыми глазами и волчьей щетиной на лице, потемневших от крови доспехах из алмазного камня и боевым молотом, великан с лицом в шрамах и темной рыжей бородой, облаченную формой бойца, личной охраны короля Солты и с корягой на плече, и худосочный паренек в простеньких кожаных доспехах легионера. Не дожидаясь, пока нас остановят, я прокричал. «Доложите королеве, прибыл Молот! У меня важное послание!» Гвардейцы хотели было взять нас в кольцо до выяснения обстоятельств, но мой взгляд остановил их. Командир расчета понимал, что и десяток таких, как он и его солдаты, не справятся с нами. «Да, господин Молот, я отправлю доложить о вас». Прошу пока подождать возле ворот. Придав голосу напусканную уверенность, ответил командир. Мы спешились и расселись на каменных лавках у ворот. На крепостных стенах забегали гвардейцы. К воротам стягивались дополнительные расчеты. Я не стал углубляться в город. Там нас легко окружить. В проеме ворот можно отбиться, отсюда и отступить, если что проще. Но все обошлось. Прибежал запыхавшийся солдат и что-то сказал командиру. «Королева ждет вас. Прошу следовать за мной». Натянуто улыбнулся командир. Тронный зал встретился пенным полумраком, прерываемым полыханием факелов. Маленькие окна бойницы не пропускали достаточно света, отчего зал казался величественным подземельем с массивными гранитными стенами и мраморными статуями. В конце зала по центру на приступке из черного камня возвышался резной трон из кости молочного цвета, отделанный черным бархатом. Статная женская фигура в черных кружевах и шелке, расположившаяся на троне, поднялась мне навстречу. Я подошел к Тэпи, как подобает в таких случаях, преклонил колено. В зале, кроме нас, было два расчета стражников. «Приветствую вас, Ваше Величество», — с легкой улыбкой произнес я. Теппи махнула рукой, и стражники покинули зал. «Ты обещал больше не возвращаться в мое королевство», — В голосе королевы слышался официоз, но ее большие серые глаза блестели, как мне показалось, радостью от встречи со мной. Обстоятельства вынудили меня не только вернуться, но и вступить в ряды твоих поданных. Настал мой черед напустить холод и таинственность. Вот как? И на какую должность ты претендуешь? Командующий войсками королевств. Брови королевы приподнялись, а в глазах мелькнула сначала злость, От невиданной наглости, а затем тревога. «Королевству угрожает война», — продолжал я. «Через две недели вражеская армия будет у ворот Острабана». Кошевники перетекли долину теней?» «Хуже. Король Солт без объявления войны готовится поработить твои земли. Тысяча конников и две тысячи пехотинцев двигаются по торговому пути в Острабан». Лицо королевы побелело. «Мой брат? Но почему?» «Не может быть!» — я лично говорил с королем Солтом. «Со мной два воина из его походного легиона. Они могут подтвердить мои слова». «Почему ты помогаешь мне? Ты носишь моего волчонка?» Теппи собрала большой совет, на котором объявила о моем назначении командующим королевской гвардией. Несмотря на молчаливый протест ее советников, королева согласилась отдать подготовку города к обороне полностью под мое начало. Также я убедил ее делегировать мне полномочия по управлению большим советом на время подготовки к войне. Кромкая должность на деле оказалась не такой уж великой. Гвардейский корпус располагался только в Острагоне и насчитывал всего сотню бойцов. Такого количества солдат хватало для дежурства на воротах крепостной стены, охраны королевского замка и поддержания порядка в городе и близлежащих деревнях. При необходимости в дальние поселения для силового решения государственных проблем направлялся мобильный расчет из 10-12 человек. Вникнув в дела города, я понял, что внешних врагов у королевства давно не было. Последние набеги варваров и кочевых племен происходили еще во времена правления короля Эбриана, когда Далина Теней не была столь непроходимой. Острабан был столицей древнего королевства Эбриан и фортом, отражавшим нападение врагов. Он стоял на пути кочевых племен, пресекавших долину в поисках рабов и наживы. За долгие годы город превратился в неприступную крепость, не использовавшую свои возможности в последнее время. Я взялся за подготовку города к обороне. Прежде всего, я временно изменил состав Большого Совета, исключив из него прыщелык купцов, представителей пузатой знати и прочую гражданскую шелуху. Вместо них я вел туда гвардейских командиров низшего звена, представителей оружейного дела, владельцев крупных кузниц и старост рыбацких артелей. Совет я собирал два раза в день. Заседания проходили в закрытом режиме и в условиях неразглашения принимаемых там решений. Скала, как опытный воин, помогал мне советами, и я назначил его своим заместителем. Чтобы не обижать Герта, я позволил ему присутствовать на заседаниях Большого Совета, да и к самостоятельности пусть привыкает». Теппи избегала участия в доседаниях, сославшись на здоровье. Вместо нее на совете присутствовало ее доверенное лицо. Королева понимала, что ее личное присутствие носило бы номинальный характер, все решения принимались мной единолично, а совет был нужен лишь для того, чтобы воплощать их в жизнь. Это не самым хорошим образом сказалось бы на статусе присутствующей королевы, подчеркивая ее несостоятельность в военное время. Но, с другой стороны, Тепия видела, что ни она, ни кто-либо из ее окружений, ни один бывалый командир из состава Королевской гвардии не способны организовать полноценную оборону Острабана и защитить его от многотысячной армии Солта. Десятилетия тихой спокойной жизни и отсутствие внешних врагов превратили город в крепость в обычный торгово-экономический центр Королевства, основным занятием которого стали ремесленные производства, ловлю рыбы и торговля. С окрестных деревень и фермы сюда стекались повозки, груженные мясом и зерном. Из доромера приходили караваны с тканями и бакалеи. На севере королевства располагались рыбацкие поселения, промышлявшие в акватории Великой воды, поставлявшие в вострабан крабов, креветок и морскую рыбу. Я изучил состояние обороны города, забравшись в каждый уголок крепостной стены, исследовав каждый метр водной границы города. Солд, несомненно, направит удар на Астрабан. Падет столица, падет и королевство. Я разработал проект королевского указа о введении военного положения. После недолгих размышлений тепи пришлось его подписать. Наканул ее жизнь и жизнь подданных. Согласно указу, каждый житель Астрабана, за исключением стариков, детей и женщин с малолетними детьми, должен был отработать безвозмездно не менее трех часов в день на государственных работах, связанных с подготовкой города к обороне. Была объявлена всеобщая мобилизация. Население Острабана составляло около десяти тысяч человек. Из них мужчин, способных держать оружие, около двух с половиной тысяч. Но держать оружие и владеть им — вещи разные. Я не надеялся на боевые качества вчерашних ремесленников и рыбаков, а упор решил сделать на фортификацию крепости, а не на открытое противостояние. Лучше не умело защищаться, чем точно знать, что тебя убьют. Кузницы города работали в круглосуточном режиме, снабжая народное ополчение мечами и секирами. Мастера-оружейники изготавливали арбалеты и луки. Из близлежащих деревень я организовал поставки продовольствия, обязав крестьян сдавать сельскохозяйственную продукцию в условиях военного времени на нужды обороны Острабана за половину цены. Предстояло выдержать осаду, а отсутствие запасов пропитания — причина падения многих осажденных городов и крепостей разных эпох. Недовольные толки и ропот сопровождали королевские подводы, собиравшие по деревням мясо, крупы, овощи и сыр. Продукты свозили в центральное хранилище в подвалы королевского замка. Кто-то проникся всеобщим чувством долга, а кто-то не сознавал, что лучше жертвовать малым и восполнимым, чем потерять свободу или жизнь. Как говорил Наполеон, народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую. Оценив ситуацию, я понял, что все мужское население города в ружье ставить не имеет смысла. Скалам мне поведал, что две трети армии солты — это хорошо подготовленные профессиональные воины, и лишь одна треть — ополченцы из гражданского населения, решившие подзаработать на военной службе. Очевидно, король давно задумал наступление и тщательно подготовился. Отправлять горожан Астрабана против Королевского легиона — это все равно, что натравливать свору мопсов на крокодила. Неоправданные потери ни к чему. Как говорится, Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне удачливых стрелков. Поэтому я поручил скале отобрать из мужского населения более-менее пригодных для боя ополченцев. Таких набралось немного, всего около 500. Инициировав очередной королевский указ, я освободил выбранных рекрутов от обязательных работ и призвал их в Королевскую гвардию на неопределенный срок до особого королевского распоряжения. Новобранцев разбил на пять отрядов по 100 человек в каждом, используя принцип деления народовойск войск в современном мире. Стрелки — два отряда, туда вошли охотники и все, кто владел луком или арбалетом. Копейщики — два отряда, в основной массе это были крестьяне, привычные орудовать граблями и тыкать вилами. Меченосцы — один отряд, туда вошли наиболее подготовленные рекруты, многие из которых в прошлом были воинами. Формировать отряд конницы смысла не было. Я отобрал из бывалых гвардейцев пять воинов, обладающих мышлением стратегов и командирскими качествами, Каждого из них я поставил во главе отряда ополчения. Боевую сноровку остальных гвардейцев я оценивал при помощи скалы. Вести поединок с ним вызвались всего двадцать человек. Они сносно выдержали испытания, а один из них даже смог уложить скалу. Сучьевыми. Негодовал скала. Щенок победил волкодава, потому что перед этим тот потратил силы на свору дворняк. Молодой гвардеец молчал, но его лицо светилось от гордости. Он единственный, кто поберг великана, и теперь не входил в число дворняк, хотя в глубине души солдат понимал, что скала прав. Никто из королевской гвардии не способен одолеть такого могучего воина. — Как твое имя, боец? — спросил я победителя. — Сотис, господин командующий, — ответил парень, часто дыша и вытирая мокрый лоб. Из двадцати гвардейцев, прошедших испытания поединкам я сформировал что-то вроде военного спецназа. Мобильный отряд для нанесения быстрых точечных ударов на разных участках боя и избегающего открытого длительного противостояния с превосходящими силами противника. Отряд я назвал «Особая гвардия». Подчинялся он только напрямую мне, а его командиром я назначил сотиса. На этот же отряд я возложил функции проведения диверсии и разведки. О подобных тактических приемах в этом мире ничего не слышали. Понятия рыцарской чести не позволяли прибегать к тактическим хитростям. Воины велись полстихийно, и вся их суть заключалась в открытом противостоянии в заранее определенном месте, чаще всего в поле двух армий, либо в отражении набегов варваров, разорявших деревни. Внутренние столкновения ограничивались участием войск в подавлении распоясавшихся банд лесных разбойников и проходимцев. За короткое время мне предстояло создать из средневекового сброда мощную боевую единицу. Задача невыполнимая. Но как много великих дел и свершений считались невозможными, пока они не были осуществлены. Я создал подобие военной учебки — На крайне города на берегу реки разбили шатры и полевую кухню для постоянной дислокации рекрутов. Покидать лагерем было запрещено. По себе знал, в городе много соблазнов. Выпивка и женщины легко сорвут подготовку любого бойца, тем более, когда сроки столь ограничены. Утро в учебке начиналось на рассвете с кросса. Бег ради бега здесь был в диковинку. Лучники-копейщики пять километров... Меченосцы и особая гвардия — 10. Затем купание в реке и завтрак. До обеда обучение тактики ведения боя в условиях осада с расстановкой боевых групп на крепостной стене. Обед. Отдых два часа и возможность при необходимости поспать. Далее тренировки отдельно по отрядам по соответствующим боевым дисциплинам. Бой на мечах, стрельба из лука, бои на алебардах и копьях. Затем вновь совместное занятие рукопашным боем и борьбой. Я показывал броски, удушающие и элементарные боевые приемы, в основном рычаги на кисть и локтевой сустав. Спарринги с использованием деревянных ножей. Ужин. Отбой. Занятия с бойцами особой гвардии проводил я лично. Отсутствие связи заставило меня обучить бойцов языку жестов спецназа. Вместо основ ведения боя на крепостной стене я обучал их скрытному передвижению по местности разведки и тактики проведения диверсионных волосок. «Скала» помогал мне контролировать учебный процесс в целом и занимался с отрядом меченосцев, обучая их премудростям боя на мечах. Один из рекрутов не выдержал и дезертировал. Другой где-то достал выпивку и, нахлеставшись вдрызг, не смог встать на утреннее построение. Дезертиры изловили, чтобы не расхолаживать остальных. Властью королевы приговорили к тюремному заключению на два года — с выполнением каторжных работ, а публично выстекли и вернули на службу. Спустя неделю новобранцы втянулись, и организм стал привыкать к большим нагрузкам и непривычным занятиям, чего нельзя было сказать обо мне. С утра до ночи я крутился, как гончий хомяк в беговом колесе. Вставал с рассветом и ложился за полночь. без сил на непривычно пуховую шелка кровати в спальне, предоставленной мне в королевском замке. Скала и жили в полевом лагере. Глаза и уши мне там нужны даже ночью. Кроме подготовки, армии и проведения занятий в учебке, мне приходилось контролировать поставки продовольствия и инженерно-строительные работы по укреплению городских защитных сооружений. Четырехметровую крепостную стену оборудовали котлами, которые разместили через каждые 50 метров за защитным с зубчатыми бойницами. Отлы я распорядился наполнить песком. Также на стену я велел натаскать тюки соломы, бревна и булушники. Слабое место Острабана — это выход к реке. Там нет крепостной стены. Стена поясывала город, врезалась в воду на десять метров от берега на глубину, достаточную, чтобы скрыть с головой конного воина. пехоте и коннице стену по воде не обойти, а вот на плотах и лодках запросто. Одно успокаивало. Со слов скалы я знал, что в королевстве Солт не было флота. Большая река протекала только по территории королевства Тепии, впадая на севере в Великую воду — океан, ограничивающий север обоих королевств. При посещении походного корпуса армии Солта лодок я там не заметил. Но при длительной осаде враг может изготовить плоты. Леса подходили близко к большой реке. С этим надо было что-то решать». Я пожарился в памяти, вспоминая интересную теоретическую дисциплину, которую когда-то преподавали мне в краснознаменной Академии внешней разведки. Предмет тогда оказался совершенно бесполезным, но довольно интересным, и назывался Тактические аспекты ведения войн в различные исторические периоды. Знал бы, что так все обернется, с собой бы учебник прихватил, а еще лучше, преподаватели. Речное пространство возле города я распорядился снабдить подводными кольями, утыкав ими дно прибрежной полосы. Колье делали невозможным преодолеть водную преграду вплавь и на лошадях. Защита от плотов была сложнее. Но я кое-что придумал. На самые крупные рыбацкие лодки установили длинные тараны из бревина с металлическими наконечниками и специальные сети, выкованные из цепей. Также лодки снабдили дополнительными грибными местами и щитами, которые пристегивались к бортам снаружи, как на дракарах викингов, тем самым защищая внутреннее пространство от стрел и копий. Дополнительно пришлось сформировать боевой отряд из рыбаков. Десять больших 20-метровых рыбацких лодок, переоборудованных под боевые ладьи, по несколько часов в день тренировались старанить плоты. Кроме того, рыбаки отрабатывали навык скоростной гребли, Взятие плотов на абордажный буксир с помощью металлических сетей и их уничтожение с использованием глиняных кувшинов с горящим маслом. Тренировки рыбаков я поручил бывалому старости одной из рыбацких артелей, который когда-то служил в армии короля Эбриана и знал военное дело не понаслышке. О себе я оставил общее руководство и контроль за новым военным флотом Астрабана. «Я убедил королеву отладить один из бастионов замка замке под госпиталь». Местные лекари, спецы по лекарственным травам. Травки это, конечно, хорошо, но гомеопатии изрубленное тело не спасешь. Для обслуживания госпиталя я набрал целителей, травниц, повитух и всех тех, кто хоть как-то имел отношение к лекарям и народной медицине. В качестве бинтов я приказал простелизовать хлопковые ткани, порезанные на длинные лоскуты. Антисептик сварили из ивовой коры и каких-то трав. Герд проникся всеобщим патриотическим духом, охватившим весь город, и всячески старался мне помочь. Но больше путался под ногами и отвлекал дурацкими вопросами. Когда он в очередной раз прислал ко мне с расспросами по поводу «Кто сильнее в открытом поле? Конница или расчет лучников?» Я не выдружал, и отправил его кышеварить на полевую кухню у Чепки. «Что я такого спросил?» — насупившись, возмущался парень. «Если что-то не устраивает, могу определить тебя в особую гвардию». Хотел напугать его я. Герт оживился, его голубые глаза заблестели. «Правда? А я не смел тебя об этом просить!» — воскликнул он. «Я хочу стать воином!» «Струя борсущая!» — плюнул я. «Чем бы дитя не тешилось! Какой из тебя спецбоец?» «Я буду оруженосцем!» «А спецназа нет оруженосцев!» «Ладно, скажу Сотису, чтобы зачислил тебя в отряд и приглядывал за тобой». У семи 14 сисек, не пропадешь. Армия Солта приближалась к городу, и я это чувствовал.